За это время меня уже два раза обрили наголо, и прямо так я выходила на мороз. Голову покрыть не разрешали. На ногах у нас были деревянные колодки, только спереди на носке прибит кусочек полотна, чтобы держались. Какие у нас были синие ноги, боже мой, будто кто краской выкрасил. Как все мы мёрзли, Вспомнить страшно. Многие не выдерживали и умирали по дороге на работу или прямо у станка. Трупы складывали в бункер, и туда же отправляли за малейшую провинность. Есть не давали, не позволяли ничем укрыться, так и сиди всю ночь на голой земле. Утром выведут на поверку и потом обратно гонят в бункер без завтрака. И на поверке наказанные стояли отдельно, чтобы никто не мог поделиться с ними хлебом. Эсэсовки за этим строго следили. Она умолкла в нерешительности, опять подошла к чему-то, о чем трудно говорить. И все таки они ели, я сама видела. Одна женщина шевелила губами, а у другой ногти были все в крови. За это так наказывали. Но они все равно по ночам ели, ели трупы. Она снова умолкла. Долго собиралась с мыслями, хотела что-то добавить, но не смогла, вздрогнула. «Эсэсовки радовались, когда мы умирали, продолжала она уже более уверенно, как бы преодолев искушение. Иногда во время поверки женщины падали, эсэсовки смеялись, пинали их ногами, чтобы не притворялись. Пинали, а те, может, уже четверть часа как умерли. А мы стоим рядом и нельзя шевельнуться, нельзя помочь, ничего нельзя. Больным тоже не верили. Говорили, что притворяются. Их бросали в карцер, Пусть мол умирают там возле трупов. А у мужчин карцеры были хуже наших, и вовсе уж под землей. в самую стужу, они стояли по коленам в воде. Она сидела неподвижно, думая, что бы еще сказать, и вдруг оживилась. «И еще я кое-что расскажу, вам, наверное, это будет интересно. Когда нас вывозили из Павека, выдали каждой по буханке хлеба и в вагонах для скота отправили в Равенсбрюк. В один вагон загоняли по 100 человек, даже стоять было негде. Воды нет ни капли выйти нельзя, присесть тоже Все так по ногам истекало. Спали тоже стоя. Так мы ехали семь дней. Потом поезд отвели на запасной путь. Была трехчасовая стоянка, и тут мы завыли нечеловеческими голосами: воды, воды. Вагон запломбированный, жара. Мы все мокрые от пота, черные от пыли, одежда провоняла, ноги вкали. Вот мы и завыли как звери. И тогда пришел немецкий офицер из другого состава. в котором везли раненых солдат. И велел открыть вагон. Нас охраняли украинцы. И они сказали, что открывать нельзя. В этом мол вагоне везут бандитов. Тогда он позвал других офицеров, видно хотел узнать, кто там есть. Пломбу сняли и открыли вагон. Тут он нас и увидел. Боже, как он испугался, глаза вытаращил, руки растопырил, очумел от страха. Но потом спросил: "Не говорит ли кто по-немецки или по-французски?" Таких было много. Он велел принести воды и выпустить нас из вагона, чтобы мы привели себя в порядок, и тут же приказал открыть остальные вагоны, а там везли мужчин. Боже, что там было? Женщин везли. полторы тысячи, а мужчин четыре тысячи с лишним. И в каждом вагоне тридцать-сорок мертвецов умерли, потому что им не хватало воздуха. Рассказав самое важное, она сразу же успокоилась и тихим усталым голосом продолжала: "Вагон снова запломбировали, и до самого Равенсбрюка нас уже больше не выпускали". Правда, все остались живы, никто не задохнулся. Но несколько женщин сошли с ума. Поправились ли они потом? Нет, не поправились. Их расстреляли в равен с брюки в первый же день. Еще в поезде они стали на нас бросаться, кусались, царапались, а одна женщина, она в павике на самых страшных допросах Так ничего и не сказала, а тут: "Давай во весь голос выкрикивать фамилии, говорила, где зарыты ящики с оружием, в каком лесу, у какой дороги, в какой деревне?" говорила все подряд. Мы боялись, что она всех погубит. Но ее уже никто не слушал, просто их всех расстреляли одну за другой. Лицо у нее стало грустным, она задумалась. Мне так стыдно, что не помню, как их звали. Женщины там были достойные, с большими заслугами. Может, их теперь кто разыскивает, ждет, как я жду своих детей. А я вот не могу даже вспомнить, кто они. Вот ведь как. Вот видите, немец и тот испугался, когда нас увидел. Ничего удивительного, что многие из нас не выдержали. На кладбище. Дорога на кладбище идет через весь город мимо той стены. Все дома по ту сторону стены, прежде набитые битком, из окон из балконов везде выглядывали люди, теперь опустели. Проходя мимо одного из домов, Где-то на третьем этаже я каждый раз вижу открытое Настино окно с провалившимся подоконником, с почерневшей оборванной занавеской и засохшим цветком. А в глубине комнаты у стены буфет с раскрытыми дверцами. Время идет, но никто не чинит подоконника. Никто не закрывает дверцы буфета. Дорога на кладбище незаметно приводит нас из города живых в город мертвых. но и здесь среди этих вымерших стен все же продолжается жизнь здесь и сейчас еще можно кое-что увидеть и услышать над нежной молоденькой зеленью кладбищенских деревьев черными тучами поднимаются клубы дыма Время от времени их пронизывает полоса пламени, трепещущая на ветру, узкая алая лента, а где-то еще выше тихонько переговариваются самолеты.